Глава 26. Вскоре свои ковчеги получили король Лиля и Рейнар из Дюссельдорфа. Последний запретил Лии путешествовать одной в океане. Далее ковчег получил Берлин. От них лордом стал не один из правителей, а специально отобранный человек. Правители Берлина не боялись предательства со стороны своего представителя, ведь они были защищены договором. Сергей мог легко лишить предателя Ковчега и всего имущества. Далее шли союзники. От них пространственным лордом стал глава делегации, генерал Джек Харрис. Потом южная королева надея Крым в лице самого Петрова, Польша с ростыком, до ковчега от Украины, один от Республиканского союза, Беларусь, 4 от Альянса лагерей России и один из Айруса в лице временного правителя сада номер 21, Зером Миоро. Остальные либо еще не решились, либо не выбрали своих пространственных лордов. Далее началась бурная деятельность по обучению лордов и обустройству ковчегов. «В теории им даже можно не отсоединяться от убежища, если они не хотят охотиться, но прилипалы Сергею не нравились, потому он настаивал, что нужно охотиться, зачищать осколки и богатеть». Остаток дня на ковчеге перемещались войска, ставились телепортационные платформы, налаживалась оборона, устанавливались пространственные объекты и многое другое. Задач было много, а Сергею как главному приходилось все объяснять, показывать и разжевывать. Так босс узнал, что король Лиля тупой на из Дюссельдорфа Кривоглазый косорыл, потому что построил не пипетку смерти, а какой-то фаус-авангардиста. Татьяна же – обезьяна с гранаты. Так охарактеризовал Сергей ее навыки вождения ковчегом. Про ковчег из Айруса босс даже думать не хотел. Жителей сада номер 21 распирал от любопытства и фантазии, потому они творили всякую ересь. Когда все наигрались и набаловались, люди вернулись к конференции и занялись торговлей. Чтобы возродить промышленность и экономику, Айрус запросил у лагерей земли, руду, ресурсы, топливо и химиката. Этого добра у лагерей хватало и по весьма приемлемым ценам. Товара было много, покупателей мало. Лагеря как могли восстанавливали города и промышленность, но это было тяжело сделать из-за нехватки специалистов, нарушенных цепочек производства и прочего. Лишь благодаря убежищу появилась какая-то глобализация и рынки сбыта, но даже так времени на восстановление уйдет очень много. «Как же я задолбался!» – проворчал Сергей и рухнул на стул. Все уже давно поужинали, а ему пришлось задержаться. К счастью, предусмотрительная Алис наложила мужу побольше еды в тарелках и накрыла их специальными крышками, чтобы сохранить свежести температуру пищи. «Соломон, что с охотой?» Поинтересовался мужчина, приступив к ужину. Тот ждал этого вопроса, потому ответил сразу. «Вы будете довольны, босс». С улыбкой сказал Соломон и принялся перечислять добычу. Они получили почти 15 тысяч зеленых, почти 6 тысяч синих и почти 5000 тысяч фиолетовых. Из-за последнего числа Сергей едва не подавился. Это очень много. Альянс лагерей сам зачищал слабые логово, а убежищу оставили сильные, которые без серьезных потерь они не осилят. Там были самые сильные и высокоуровневые зверомутанты, а значит и награда. Но и это не конец. Было получено пять красных наград. Сергей очень надеялся, что на третьем уровне сложности мира появится снаряжение пятого уровня. Энн, посмотрев на девушку, спросил мужчина, чьи глаза сверкали от предвкушения. «Утром или ночью их открою». Ответила она с необычным и загадочным выражением лица. «Хорошо», – кивнул мужчина и перевел взгляд на миниатюрную пепельную блондинку, что наслаждалась чаем. «Наташ, что у нас по башне?» «Строится и быстро. Функция телепортации невероятно полезна в строительстве», – спокойно ответила она. «Понятно», – ответил мужчина и системным взором осмотрел башню. Она действительно быстро строилась и уже возвышалась над землёй метров на пятьдесят, может, больше. Открыв глаза, он взглянул на Алис. Что с новенькими и рабами? «Выявили несколько вредоносных элементов, что не желают сотрудничать или по-прежнему верны своим повелителям?» Вздохнув, ответила она. «Профессор», — громко сказал Сергей, выводя Кюри из его мысли. Он ковырялся в тарелке и о чём-то думал. «А? Да», – пожил тот. «У Алис есть куча пришельцев, что являются угрозой для убежища. Вам вроде нужны были образцы для опытов?» – поинтересовался он. «Нужны? Очень нужны», – оживился старик. «У меня есть прототип вакцины, что, возможно, сможет предотвратить заражение, и нужны подопытные». «Забирай». Ухмыльнулся мужчина. «Время быть добреньким прошло». «Еще у нас есть три необычных раба. Мы не знаем, что с ними делать. Они не способны к самостоятельной деятельности, лишь выполняют приказы и едят», — сказала Алис. «Это те три, что якобы невероятно ценные?» — спросил босс, и девушка кивнула. «Малару спрашивали? Или других?» «Кто-то слышал о них, но в чем конкретно их ценность, никто не знает», — ответила она. «Хм... Хорошо. Выделя людей, пусть присматривают за ними. И охрану бы назначить. Вдруг они опасны и еще...» Мужчина взглянул на воркующую с гаем девушку. «Анет, взгляни на них глазом правды. Может, ты что-нибудь узнаешь?» «Да, босс», — ответила глава отдела внешней разведки. Далее босс опросил Рейн. «Она почти все свое время проводит в Крыму с Арианной. У Дриады все хорошо, но она уже устала. Тяжело сражаться с враждебной могучей волей за контроль над лесом, а также руководить древо армии, отражая нападения таких же порождений мутировавшего леса. Один минус от армии деревьев. Они не получают награды и монеты, иначе Сергей уже пристроил бы их к работе». Закончив со всеми делами и поужинав, мужчина перенесся к озеру, где в тишине и покое рыбачил до самой ночи. У берега встречались и другие рыбаки, но тишина стояла такая, что казалось, будто никого и нет. В это время голубой лосось был неактивен и плохо ловился, потому люди по большей части просто отдыхали. А дома Сергея ждал набор расслабляющих и приятных процедур от своих трех жен, что хотели поддержать своего босса. Пока Сергей спал, в мире происходили странные дела. Пропадали города и поселки. Был дом и нет дома. Было кладбище автомобилей и нет кладбища. Лорды ковчегов принялись собирать материю. Никто так и не решился отстыковываться от убежища. Все ковчеги увеличили свою площадь до квадратного километра и налаживали оборону, инфраструктуру и прочее. А для этого нужна была материя. Можно, конечно, и монетами, но это дорого. Стоило отдать должное русским украинцам и белорусам, о чем не раз упоминал Соломон, да и Алис. Они умудрились организоваться и распределить обязанности за пару часов. Союзники и немцы еще не начали строительство крепости, они до сих пор не определились, кто чем будет заниматься, каких людей выбрать, и все в таком духе. В пространственном океане также было неспокойно. Впервые за многие века Великий Ковчег Королевства Аргон начал движение, и двигался он в границы пространственного океана, туда, куда направлены взоры всех великих народов. А те, кто еще не обратил туда свой взор, обязательно обратят, как минимум после действий Аргона. Гигантский ковчег, что своей площадью превышал Францию, сиял в океане подобно Солнцу. К нему были пристыкованы сотни ковчегов поменьше и еще несколько десятков двигались независимо. А также периодически с разведывательных заданий возвращалось множество малых быстроходных. В это время в тронном зале огромного средневекового замка, что располагался на Великом Ковчеге, за большим столом собралось три десятка древних и могучих аргонцев. Их лица, как и кожа, отливали синевой, глаза красные. Все они были вампирами. Перед столом на возвышенности находится величественный трон, сделанный из золота и обильно украшенный драгоценными камнями. На нем сидел тот, кто внушал страх даже им, сильнейшим из своих родов пространственным лордам, прожившим не одну сотню лет. Древние вампиры собрались в этом месте, дабы обсудить насущные проблемы, и касались они обстановки на краю океана. «Прежде чем начнем, хочу попросить патриарха рода Люминас поведать вам о собранной его торговцами информации». Сказал стоявший во главе стола верный генерал Аргона Хамиль. Из-за стола встал высокий подтянутый мужчина. Выглядел он на сорок, но на самом деле ему уже более восьми столетий. На нем были негабаритные металлические доспехи, что исписаны рунами так плотно, будто их облепили газетными листами. Однако вампир очень гордился своей броней. Все же она стоила невероятно дорого. «Мои шпионы принесли интересную новость, потому прежде чем мы начнем, вы должны узнать о ней», — заговорил мужчина, предварительно окинув всех важным взглядом. «Говори давай, не томи», — проворчал вампир, что выглядел, как старик был одет в серую мантию. «Да-да», — сказал мужчина и два раза махнул ладонью, как бы отмахиваясь, и продолжил. — Широши, эти мерзкие букашки, уверены, что нашей целью является спаситель мира. — Наша цель? Они знают, за кем мы охотимся? — воскликнул старик. — Этого я не знаю, но они тоже за ним охотятся. Он вроде как выкрал у них карту-ключ к своему миру и уничтожил ковчег с крупной суммой на нем. — И почему они уверены, что он спаситель? — проворчал старик. «Кто их знает?» – пожав плечами, ответил мужчина и сел на свое место. «Толкутать тебя!» – воскликнул старик и встал с места. «Теперь я расскажу о том, что узнали мои сыновья», – заявил он и посмотрел на короля, что возвышался над ними. Тот одобрительно кивнул. «Четырех руки собирают силы в одном месте, предположительно, в точке входа в мир этого самого спасителя». «Прорыв?» – удивился один из вампиров. «Он самый, а значит, планета заблокирована. Сделать это может лишь сердце мира, потому мы были правы, оно действительно у него». Довольно улыбаясь, ответил старик. «Но тогда и широши знают о сердце мира», – поинтересовался один из вампиров. «Откуда этим молодым выскочкам знать?» – рыкнул старик. «С момента появления прошлого сердца мира прошло более тысячи лет. Тогда-то и был осуществлен прорыв. Наш великий король ввел весь Аргон на эту планету, благодаря чему мы и стали великим народом. Награда от системы была действительно велика». «Это мы знаем, но что делать-то будем?» – поинтересовался патриарх рода Люмина с ехидной улыбкой на лице. «За право уничтожить мир, защищенный сердцем мира, и за само сердце я предлагаю войну», — заявил старик. «Мои ковчеги защищают всю информацию о ковчеге Спасителя. Одну гавань мы уже уничтожили, а также около тридцати ковчегов. Если никто не останется, никто и не узнает». «Гумашир что-то учуялись, засуетились, а также Гукшараатум с тревоженным уничтожением их гавани. К тому же я слышал, что ходят слухи, будто это мы, королевство Аргон, стоим за уничтожением гавани», с усмешкой заявил патриарх Люминосов. «Скоро некому будет распространять слухи», рявкнул старик. «Толку, если они уже распространились?» «Не будем ругаться». Громко сказал Хамиль. «Надо решить, что делать. Прорыв или сердце мира — вот что надо решить. Что из этого нам сейчас важнее?» «И прорыв, и сердце!» — раздался громогласный голос короля. Он улыбался, причем настолько жутко, что даже у древних вампиров кровь застыла в жилах. «Да, ваше величество!» Воскликнули все присутствующие и склонились к полу. Убежище. Комната сокровищ. Ночь. В рабочий офис вошла Энн. На ней была ночнушка на голое тело. Шла она, будто зомби, еле передвигая ногами. Глаза были закрыты, а лицо выглядело так, будто Энн спала. Но при этом она умело обходила все препятствия. Вскоре девушка оказалась в своем кабинете, где скопилось немало наград. «Да», — сказала спящая девушка. Ее руки потянулись к красным наградам, и ни одной не было пустой. Следом ей в руки начали влетать фиолетовые, одна за другой. Энн быстро их открывала и даже записывала содержимое в базу данных. Но делала она это без рук, клавиши сами нажимались. В небе Тиллиана над оплотом Айджис было множество летающих объектов. Они имели треугольную форму и при этом мчались на огромных скоростях, быстро разворачивались и меняли направление полета, будто сопротивление воздуха и физика придумано не для них. «Ну, как тебе?» Поинтересовался главный инженер, что превратил древнюю машину в современное произведение искусства, но все же в первую очередь он являлся правителем оплота. «Впечатляет! Только там пилоты от нагрузки не лопнут, как мыльные пузыри», — поинтересовался человек из плоти и крови. «На людях еще не экспериментировали», — ответил киборг из металла и синтетической кожи. — Да, мы делали с расчетом на людей, потому существенно переработали кабину. Думаю, все будет хорошо. — Что-то меня терзают смутные сомнения, — сказал Сергей и направился к Стриксу, самолету, что человек заказал у Кейтара. Это был миниатюрный истребитель, семь метров в длину и шириной крыла в одиннадцать, эдакий летающий треугольник, увешанный орудиями, скрытыми в корпусе. С прошлого раза он немного изменился, поменялась броня, теперь она из более легкого сплава, соответственно и прочность упала, но это компенсировалось штурмовым колпаком, что был встроен в корпус машины. Зачем броня, когда есть щиты? Была переделана двигательная система, но не сильно. Он все так же летает на топливе, иначе стоимость производства была бы существенно выше. Переделка заключалась в адаптации подтоплива из убежища, ну, в некоторое улучшение, повышающее надежность и безопасность пилота. От идеи заменить огнестрельное вооружение плазменным отказались. Энергетическая установка Стрикса этого не потянула. Электромагнитное оружие тоже, потому оставили старые добрые пулеметы и ракеты но усовершенствовали систему подачи боеприпасов и расширили отсек для их хранения за счет уменьшения и оптимизации некоторых систем. «Красавец, да? С энергетическим барьером он теперь гроза небес», сказал кейта, смотря на результат труда сотни инженеров и, конечно же, его самого. «Осталось самое сложное – научиться на нем летать и при этом не сдохнуть», – криво улыбнулся мужчина. «Это не проблема. По крайней мере, та часть научится», — ухмыльнулся киборг и продолжил. «Мы нашли несколько старых тренировочных капсул». Вскоре киборг привел человека в помещение шестью серыми кубами, полтора метра в высоту и три в ширину длину. Как оказалось, это имитация кабины Стрикса, но старой модели и программа для обучения» на Наподобие авиационных тренажеров, что используют пилоты на земле для обучения пилотирования самолетом. Сергей опробовал тренажер и пожалел. «Стрикс – это не самолет, это нечто, что крутится, вертится и носится в разные стороны. Без боевых рефлексов попросту не уследить за всем происходящим. Там, конечно, была интеллектуальная система поддержки, иначе можно было попросту свихнуться». Мужчина прошел краткое обучение и смог взлететь, после чего его сразу закинули в бой. Тысяча стриксов на тысячу. За пятьдесят сражений его рекорд – прожить 10 секунд. Одно радовало – сражаться со стриксами ему и его людям не придется. Однако Сергей был впечатлен – базовое управление оказалось довольно легким. Взлететь, развернуться и посадить мужчина научился всего лишь после получаса тренировок. Боевые возможности тоже оказались великолепными, но чтобы сражаться как искусственный интеллект из тренажера, потребуется много-много практики. Уверенный в себе, по крайней мере в том, что сможет поднять и посадить самолет, босс сел в настоящую кабину. Она была немного меньше из-за повышенной защиты пилота, о которой говорил Кейтару, но функционал управления не изменилось. «Под сидением есть рычаг, он катапультирует кабину», — сказал киборг с интересом, наблюдая за человеком-испытателем. «Я погляжу, ты уверен в своем детище», — криво улыбнулся Сергей. На нем был костюм пилота третьего уровня, он повышал ловкость выживаемость. «Всегда есть неучтенные факторы», – пожав плечами, ответил Кейтаро. Сергей закрыл кабину и активировал машину. Стрик смог взлететь из любого положения, даже если он будет и вверх ногами. Активировались двигатели, расположенные со всех сторон, и машина плавно поднялась в воздух. К удивлению человека, да и киборга, машина нормально полетела, сделала пару маневров и вернулась на землю. Испытания прошли успешно, потому Кейтара предоставил 20 единиц для более глубоких испытаний, но уже с использованием хрупких пилотов. Такие уже были подготовлены, их обучали летать на вертолетах, выделили навык пилота, боевые рефлексы, а также все, что повышает магию и ловкость. Половина из сотни будущих пилотов имела симбионтов первого уровня, вторая половина были обычными людьми. Испытания проверят разницу между ними, как пилотов, и после них будут решать, как быть дальше. Навык пилот хорошо показал себя в управлении мехами и вертолетами, потому всем пилотам мехов сбрасывали навыки и давали новые. Теперь управлять машиной можно и без симбионта, но все же комбинация симбионта и навыка наиболее эффективна.